3 дня, 3 часа. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Кабинет Эрики меньше кабинета Саи, что символично находится прямо под ним. Кроме того, её лишённая окон стена в отличие от его стены, просто стена. Зато у Эрики есть собственная ванная и плоскопанельный телевизор плюс диван, на котором можно спать. прямо сейчас она просматривает на планшете электронные письма, касающиеся Сая, её и Virginie Global Technologies. Всего лишь юридический адрес, чтобы использовать преимущества налоговых льгот на европейские продажи, не более. Достаточно невинно. Apple так делает, Google, Amazon все делают. Никто не считает уплату налогов долгом или хотя бы общественным благом. Но теперь Эрика узнаёт о недавних сделках на крупные суммы через ВГТ, а именно с Китаем и Россией. Предмет продаж не конкретизирован, но приносит большие прибыли, регулярно приводящие совет директоров в экстаз, и отправляющий и так стратосферный курс акций Worldshire ещё выше. В груди у неё теснит, когда Эрика, покинув кабинет, обращает внимание на пустошь бурлящую деятельностью, пока часы подбираются к моменту провала преследования 0,10. Это страх, страх подавить, который она не в силах, страх, что у Саи есть тайная жизнь, что теперь эта тайная жизнь сделала её соучастницей в тяжком международном преступлении. Пусть он даже иррациональный, пусть лишь порождение абсурдных обвинений Джастина, якобы реальная цель ВГТА по этим международным санкциям и вооружить врагов Америки. Ей видится арест Холодная камера предварительного заключения, судебные разбирательства, публичное поношение, наручники, решетки, оранжевая тюремная роба и хождение под конвоем. Может ли Сай, Сай, которого она знает, или думала, что знает, заниматься подобными сделками? И что должна в такой момент предпринять она сама? Эрика уже решила, как только ушла от Джастина, что должна тотчас же доложить о нем Берту Уокеру. Должна разоблачить этого сотрудника ЦРУ, активно работающего против бета-теста, помогая Саманти Крю, оставаться в бегах, и еще должна открыть почему. Но пока нет. Не в данный момент, решает она. По крайней мере, до тех пор, пока не развеяны подозрения, что ее еще может поджидать более полный перечень того, что затевает САЙ. Утверждения Джастина обратились для неё в новождение, и прижимая к груди бумажный стаканчик с остывающим кофе посреди этого коллайдера данных, соревнующимся с её внутренним эмоциональным коллайдером, она осознаёт, что может потребоваться совершить нечто крайне дерзкое, крайне опасное, крайне нехарактерное для себя, чтобы спасти всё это, чтобы спасти самое себя заодно. Может, ей просто придётся немного поэкспериментировать, иначе говоря, побыть кем-то другим, не Эрикой Куган. Пристроив гарнитуру, она активирует голосовой набор номера бухгалтерии «Уорлдшер». Это Эрик и Куган. Можно поинтересоваться, с кем я говорю? Эээ, -э, Дейл. Дейл Пински. Привет, Дейл. Я хочу посмотреть все последние операции через одну из наших пустышек. Вирджиния Глобал. Ладно. На том конце линии легкая заминка. Все за последние 5 лет, Дэйл, контракты. Я тут с Сайем, и он хочет ввести меня в курс всех сделок ВГТ. Так что отправьте мне мылом по внутренней почте всё. Счета, квитанции, ведущие сделки, белую бухгалтерию, чёрную бухгалтерию, ладно? Без отлагательно. Ага. И это Сай просил? Да, и лучше бы ему не ждать, Дэйл. Вы же его натуру знаете.